308. Октябрь 6. «Друг мой, преодоление пусть будет мыслью, ведущую каждого дня. От нее нельзя отвлекаться. Его путь света есть путь постоянного, и напряженного преодоления того, что есть, ради того, что будет и что должно утвердиться вместо него. Это даст радость вместо уныния, раздражение или печаль, радость, которая сопровождает всегда явление подъема, то есть преодоление и победы над чем-то в себе или над чем-то вовне. Хорошо также при этом понять, что все, что вовне, преодолевается внутри себя, и только внутри, и только там и может быть преодолено. Значит, и восхождение совершается в сознании, идущего кверху но не где-то и не в чем-то находящемся вне орбиты его микрокосма. И реакция на все внешние впечатления происходит тоже внутри. И когда человек говорит, что что-то со стороны воздействует на него яро, то можно представить себе, что это же самое явление на другие сознания не производит ровно никакого впечатления и проходит мимо сознания, не затрагивая его. Следовательно, Причина той или иной реакции, или даже ее полного отсутствия, лежит не где-то вовне, но в сознании реагирующего на нее или не реагирующего на нее человека. Это не столь трудно принять теоретически, сколь практически, уничтожая эти причины нежелательных реакций в себе самом. Человек есть лаборатория для всех ощущений и всех реакций на внешнее воздействие. Примером этого может служить йог держащий раскаленный добила уголь в руке или идущий по горящим углем или сидящий почти обнаженном на снегу на морозе. Возможность реагировать на внешние условия так, как хочет того закаленная огненная воля, распространяется на очень широкий круг различных явлений. Но следует помнить одно. Начинать надо с малого, идти последовательно и постепенно. Конечно, от времени до времени Возможно, и сильные взлеты, и дела, ограниченные с геройством или с чудесами, но постепенность от этого не страдает, а скорее укрепляется и подтверждается ими. Долго удержаться на взлете трудно, и тогда постепенность приходит на помощь и двигает вперед неуклонно. Каждый день можно ставить себе задачи что-то преодолевать. Помню при этом, что... Тот, кто берет свою судьбу и свое продвижение в свои руки, не дожидаясь эволюционных, направляющих и способствующих продвижению ударов кармы, тот сам становится владыкой своего будущего, тем пресекая неизбежное вторжение усугубленной кармы в его жизнь. Есть люди и полностью руководимые кармой и не предлагающие никаких усилий к продвижению своего духа. Но есть и такие, которые эту обязанность берут на себя. Выбор зависит от человека. Если он знает, что либо он сам, либо карма решает эту задачу. По мере сознательного принятия на себя всех задач и вопросов, связанных с восхождением духа, кармические толкачи удары ослабевают, и дух сам становится своим толкачом. Правильные реакция на цепь внешних воздействий или волн приводят к победе над кармой. От кармы освободиться нельзя, но взять действие закона в свои руки возможно. Зная законы, зная условия, что дары эволюции силой берутся и прилагающие усилия их получает. Дары даются, но их надо взять своей рукой. Думают, что что-то как-то должно прийти само без всяких усилий из страны получающего, но это неверно. В поте лица пожинает человек плоды трудов своего духа. Даром ничто не дается. За все надо платить. Плоды каждодневных усилий и каждодневных трудов в сфере восхождения духа и преодоления своих несовершенств дадут во времени необильную жаду. Именно надо понять, что ни одно усилие не пройдет без пользы, ни одно не будет бесплодным. но во время свое принесет свои ярые и непреложные следствия. Следствием этих усилий, трудов и стремлений будет победа. Ради нее стоит потрудиться хотя бы по временам, и казалось, что бесцельная борьба и тьма беспросветна. Но это иллюзия майи, ибо свет побеждает всегда.